Глава т р т Полковник Попов закончил сжатый доклад первым л и ц а м Солнечной, отложил транслятор с рабочими заметками и сложил руки с переплетенными пальцами на столе в ожидании официальной реакции правителей Солнечной. Президент в е р н е р в и н ц л ь отвечать не спешил. Сначала взглянул в видеостолбы, где темнели изображения адмиралов Хемерсбранта м и о н т е и л ь х а н а Байрамова и нового шефа разведки Изольды Крамер. Видеоконференция большой шестерки началась пять минут назад. Глупо было предполагать, что все останется в тайне, проворчал Байрамов, насупившись. Никто и не предполагал, сказал Попов. У меня отработаны все варианты. Я всего лишь жду, какой вариант мы изберем. Президент первым делом обратился к военным. Чил. Командующий Африкой не иначе тоже заранее был готов к подобному повороту событий. На сегодняшний день ситуация такова, что империю мы додавим и без союзников, сказал он. Однако после победы союзники не исчезнут, и нам с ними жить бок о бок. И с этим фактом хочешь не хочешь, а придется считаться. То есть вы за то, чтобы привлечь их? Уточнил Винс. Да. У Тима можете не спрашивать. Я огласил решение штаба на случай, в общем, именно на наш сегодняшний случай. Ильхан Мансурович, я министр внешних с н о ш е н и й Если мы обидим союзников после войны с ними трудно будет с н о ш а т ь с я Извините за н е в о л ь н ы й к а л а м б у р В общем, я предпочитаю дружить со всеми, с кем возможно. И вы уже должны были к этому привыкнуть, господа. Мы привыкли. Президент улыбнулся уголком рта. Но если бы тебя не спросили, это было бы, по меньшей мере, невежливо. Ладно. Теперь вы, м и с с и с к р а м е Кстати, очень жаль, что информация пришла не через вас, а через полковника Попова. Вообще-то, первый узнавать об умонастроениях г а л е р е и триады, технократии и прочих союзных верхушек должны вы. А кто вам сказал, что я ничего не знаю? Не возмутимо ответила Изольда и вынула из серебристого кейса одноразовый диск. У меня, конечно, нет п р и я т е л я в контрразведке Свайги, но уверяю вас, ничего нового я сейчас не услышала. Можете удостовериться. Президент чуть заметно нахмурил брови. м и с с Крамер, ничего нового ни один из нас не услышал. Считаете, что упрек был простым комментарием, не более. Смотреть мы ничего не станем, ибо нужно принять решение, причем как можно скорее. Итак, ваше мнение. А мое мнение таково: привлечение союзников к ментоскопированию Йен Яскера оправдано. Коперации г р у п п е р нет. п о з о л ь т е поинтересоваться, почему. Свайки действительно лучше нас владеют техникой ментоскопирования, что и неудивительно. У них фора в полторы тысячи лет исследований, поэтому нужно как можно быстрее выпотрошить Иен Яскера и добраться до кодов орбитальной обороны О и ф а й д з е г у Кстати, именно штурмом Метрополии о о н с целесообразнее заняться союзником. У них больше крупных кораблей, а ломать орбитальную оборону, хорошо, хорошо, господин о н т э й я не буду разжевывать о ч е в и д н ы е В общем, секреты доминанты ОО в области высоких технологий не идут ни в какое сравнение с уровнем СУР и БАГУТ. ы Багаж перевертышей по определению выше. Именно поэтому союзники охотно ухватятся за возможность взять ОО и fight за губ е з нас. В первую очередь, конечно, АЕШИ, СВАЙГИ и СОФТ. А ЗАНИ по идее должны бы поддержать СОФТ. п т и ч и расы всегда поддерживают друг друга, но сегодня не тот случай. Три четверти их расы уничтожены ш а т ц у р а м и бывшими сателлитами. Поэтому Азане предпочтут штурмовать более отсталые т е х н о л о г и ч е с к и Цурру и б а г у т у в связке с нами. Но Азане осталось немного в смысле численности, поэтому большая часть трофеев так или иначе попадет к нам. Если же допустить союзников к обеим операциям. Нам, как обычно, достанется лишь то, что не подойдет старым расам. Изольда на секунду умолкла и коротко взглянув на президента с едва ощутимой х и т е й добавила: "Извините, если не сказала ничего нового, господа. ч е л е н т о даже п о а п л о д и р о в а л Браво, Изольда, браво, девочка. Тебе бы не разведкой командовать, агенштабом. В разведке тоже полный порядок, можете верить." И Зольду Крамер нереально было смутить. Я не согласен, возразил Попов. Операции Группер нужно привлечь нескольких союзников обязательно, двоих-троих, но не в штурмовые группы, а в экипаж к м о р м и ц ы например. Это и перед галактами нас оправдает, и по сути дела ничего не изменит. В штурмовые группы мы их не возьмем по той простой причине, что с людьми в лобовых столкновениях действительно не с р а в н и т с я никто. А вот если мы не возьмем пилота Азани, тут нас могут, как говорится, не понять. Кстати, верно, поддакнул президент. По-моему, лучше нам ничего не изобрести. Как считаете? Флот согласен. Приглянувшись с Хемерсбрантом, сказал Чильонты. Согласен. Кивнул Байрамов. Э, Предварительные резюме сравнивать будем, поинтересовался президент вставая. А чё их сравнивать? Байрамов безнадёжно махнул рукой. Всё равно ведь в целом совпадут. Мне давно уже кажется, что мы утрясаем только детали, а решения принимаются ещё до совещания. Это и называется единством мышления, пошутил напоследок президент. Ну что, полковник? Пусть иен Ескером вплотную займутся свайги и подберите м у р е м у ц и и действительно достойный экипаж. Кстати, касательно экипажа, у меня есть, н а п р и м е т е очень интересный вариант, оживился Чильонте. Полковник, не изволите на отдельный канал?